Закончить медицинское училище. Правда, Алек поступит учиться несколько поздно, но он никогда не пожалеет о тех пяти годах, которые прослужил в компании. «Я не вынес оттуда никаких университетских знаний», — говорил он, «зато я приобрел общие сведения о реальной жизни. Это дало мне большие преимущества по сравнению с остальными студентами, которые поступили в медицинское училище прямо со школьной скамьи и ни разу не отложили своих учебников, чтобы заглянуть в книгу жизни. Он и в самом деле имел преимущество перед остальными студентами. Но главным образом благодаря тому, что прожил 14 лет на лоне природы, где дети, не прилагая к тому никаких усилий, учились наблюдательности, и где суровый климат и привычка к труду формировали людей, требовательных к самим себе. Алик еще совсем юным стал Сам того не замечая, естество испытателем, от взгляда которого ничто не ускользало из окружающего его мира. Хотя он и сознавал свое превосходство, он оставался все таким же осторожным, скромным и молчаливым шотландцем. За этой сдержанностью скрывалось упорное стремление добиться самостоятельности и большое нежное сердце. Одно из добродетелей наиболее ценимых им в человеке наряду с трудолюбием, было постоянство. Он был верен своей семье, своему полку, своей команде, Шотландии, Британской империи. В 20-летнем юноше было еще много детского очарования, в нем сохранялись мальчишеские черты прилежного школьника, которому учиться легче, чем товарищам, и его небольшие успехи, доставляли ему глубокую тайную радость. Повороты дороги «Я рассмотрела бы сад гораздо лучше, — подумала Алиса, — если бы я могла взобраться на вершину этого холма. Здесь есть и тропинка. Но до чего же причудливо она извивается?» Льюис Кэрол. Как и многие другие британские учреждения, медицинские учебные заведения возникали в Англии по воле случая, не сообразуясь, каким бы то ни было единым планом. Еще задолго до основания университета каждая из 12 лондонских больниц имела свою собственную медицинскую школу. После открытия университета медицинские школы при больницах тоже влились в него. Но от времени их независимого существования у них сохранилось право принимать студентов без свидетельства об окончании средней школы, которая требовалась для поступления в университет. Эти студенты выпускались со специальным дипломом. Они могли заниматься врачебной практикой, но путь к ученым степеням для них был закрыт. Флеминг не имел свидетельства необходимого для поступления в университет. У него вообще не было никакого диплома, поэтому для того, чтобы попасть в медицинское училище, он должен был сдавать экзамены за среднюю школу. Он взял несколько уроков и предстал перед экзаменаторами педагогического колледжа. Можно было опасаться, что юный конторский служащий, который вот уже пять лет, как перестал учиться, не в состоянии будет выдержать весьма трудные экзамены. Но Флеминг получил основательную общую подготовку, который был обязан небольшой школе, затерянной в Ландах, был наделен необычайной памятью, пытливым умом исследователя, умевшим выбрать главное и врожденным даром изложения. Он обладал способностью в блестящем и изящном стиле осветить какую-нибудь определенную проблему. Лемминг был признан лучшим из всех претендентов в Соединенном Королевстве июль 1901 года. Получив свидетельство о среднем образовании, он мог поступить в любое медицинское училище. В Лондоне писал он впоследствии 12 таких училищ, и жил я примерно на одинаковом расстоянии от трех из них. Ни об одном из этих училищ я ничего не знал, но в составе ветерполистской команды лондонского шотландского полка я когда-то играл против студентов Сент-Мэри,